Глава 44 Юля Юля, я позвоню, как все с сыном утрясу Переведя автомобиль в режим парковки, Сергей поворачивается ко мне Сердце сильнее сковывает тоска и паника Судя по отрешенному лицу, мыслями он явно сейчас не здесь Хочется вцепиться пальцами ему в рубашку и вытрясти из него слова успокоения Так хочется услышать, что независимо от ультиматума Димы Между нами это ничего не меняет, и что для себя он давно все решил. Именно в эту минуту мне необходимо его тепло и внимание. Но, к сожалению, Сергей не в силах их дать, и мне нужно справляться самой. Если еще и я закачу истерику, то это будет двойной удар по его нервам. Сергей ведь и правда не железный, и я могу только догадываться, насколько ему тяжело. Все это я понимаю, Но душа воет от безысходности и плохого предчувствия. Конечно, и хочу сказать ему, что люблю, но что-то меня останавливает. Наверное, нежелание навязывать свои чувства, когда он стоит перед выбором. Сергей ведь и так о них знает, а потому просто решаю его ободрить. Я не считаю тебя плохим отцом. Уверена, что Дима тоже не считает. Просто он шокирован и обижен. А сгоряча можно сказать... «Совсем не то, о чем думаешь». Сергей слегка кивает, но выражение его лица не меняется. Очевидно, не так уж я убедительна в своем вымученном красноречии. «Не буду тебя задерживать». Мне удается улыбнуться и, наклонившись, быстро целую Сергея в уголок рта. «Господи, надеюсь, это не последняя возможность к нему прикоснуться, и мне не придется жалеть о том, что я не была более настойчивой и не засунула язык ему в рот». Сергей проводит рукой по моим волосам, и его взгляд теплеет, на несколько секунд возвращая мне мужчину, который был со мной все эти дни. «Извини, Юль. А Диме думаю. Я позвоню». Кивнув, я покидаю машину и иду к подъезду. К щиколоткам словно пристегнули утяжелители. В груди мучительно жжет. Мысли о том, чтобы очутиться в пустых стенах, в которых нет Сергея, И, возможно, никогда больше не будет, вызывает желание запрыгнуть обратно в салон и сказать, что черта с два я куда-нибудь уйду. Но даже этой воображаемой возможности я оказываюсь лишена, потому что, обернувшись, вижу, что автомобиля Сергея уже нет. Вернувшись в квартиру, я на автомате щелкаю чайником и опускаю в кружку пакетик Липтона. Те дни, что Сергей жил у меня, этот чайный суррогат был заперт в верхнем шкафчике гарнитура, А я заботилась покупкой хорошей рассыпной заварки, чтобы у олигарха не возникла ностальгии по английским традициям. Сейчас же хочется выпить именно Липтон, очевидно, чтобы напомнить себе, что все хорошее имеет свойство заканчиваться. Я не склонна к пессимизму, но все же хочу подготовить себя к худшему, чтобы в случае паршивого исхода санитарам не пришлось вкалывать мне в руку транквилизатор. Черт знает, как моя психика отреагирует на утрату мужчины, в которого я так успела поверить и так полюбить. Делаю горьковатый глоток обжигающего кипятка и смотрю в окно. Дружественное солнце, которое еще совсем недавно согревало меня и радовало, сейчас кажется равнодушным врагом. Светит так ярко, будто в моей жизни ничего ужасного не происходит. Насмехается своими лучами. Эй, живцова! «Откуда такие упаднические настроения? Где твой здоровый крестьянский оптимизм? Ничего же еще не произошло. К тому же однажды я уже смирилась с потерей Сергея. Так что во второй раз на опыте должно быть легче. Вот только легче не будет, потому что когда Сергей улетел в первый раз, я еще не знала, каково это — слышать его смех, просыпаться в его объятиях, готовить для него разговаривать с ним». Не имела ни малейшего понятия, насколько это прекрасно ощущать его своим мужчиной, а себя его женщиной. Тогда, полтора месяца назад, я и подумать не смела о том, что у нас с Сергеем есть будущее. Зато в последние три дня держать свои романтические фантазии в узде никак не получалось. И дети, и фата, и марш Мендельсона в них были. Тишина в квартире угнетает. Хоть Марине звони. Выслушивать ее ироничные замечания относительно моей нынешней жизни, конечно, не хочется, но зато можно отвлечься. Ой, да ну нет. Не подруга она мне. Лучше маме позвоню. Привет, Юляш. В динамике слышится грохот посуды. Очевидно, мама готовит. Как дела твои? Случилось чего? Я вон варенье варю, мокрая вся. Нет, мам. Говорю как можно беззаботнее. Просто позвонила, чтобы с тобой поболтать. Приедешь-то когда? Вишня в саду поспела, смородины полно. Руки лишние бы не помешали. От отца помощи ждать не приходится. С работы сразу перед телевизором валится и все, не поднять. Почему-то в этот момент я думаю, что позвонить домой было плохой идеей. Я вдруг отчетливо представляю нашу тесную кухню в Рязани, где на застеленном клеенкой столе стоит батарея банок с вареньем, которые не под силу съесть даже роти-солдат. Как мама ворчит на отца заставляя его что-то мастерить по дому, мою крошечную спальню, слова охотливую соседку тетю Машу в безвкусном халате, торчащую у нас вечерами. Я очень люблю своих родителей, но мысль о том, чтобы покинуть Москву и стать заложницей огорода, лишь усугубляет мою тоску. Я вдруг снова чувствую себя одинокой, даже более одинокой, чем раньше. Зависла где-то между Москвой и Рязанью. Своей в столице я не стала, но и родному городу больше не принадлежу. Растеряла знакомых и друзей, рассталась с женихом. На все это мне наплевать, если бы рядом остался Сергей, но я не уверена, что останется. Ох, если так и дальше продолжится, то я точно впаду в депрессию. Надо поспать. Возможно, хотя бы на этот раз утро окажется мудренее вечера, и когда я проснусь, Сергей будет рядом. Раздевшись, Я залезаю под одеяло и крепко сжимаю в руке телефон. Ни звонков, ни сообщений. Возможно, в этот момент Сергей объясняется с Димой, и это нормально, что у него нет мысли мне позвонить. Необходимо взять себя в руки и дать ему время, о котором он просил. Проснувшись утром, я первым делом проверяю телефон. Литуаль решил уведомить меня о распродаже, а в остальном без изменений. Настроение дерьмовое. Меня одолевает противоречивое желание остаться в кровати, утопая в жалости к себе. Либо же встать, протопать на кухню и со всей дури раскрошить о стену чашку. На поводу у этих разрушительных потребностей я не иду, а плетусь в ванную, где принимаю душ, и долго чищу зубы, разглядывая в зеркале свое отражение. Глаза несчастные, кожа бледная. Ох уж это сила любви. Аппетита нет от слова «совсем» но я себя заставляю готовить завтрак. Возможно... Черт подери! Возможно, что Сергей не вернется, и мне нужно будет продолжать жить дальше. Когда я разбиваю в сковородку яйцо, раздается звук телефонной трели. Сердце подскакивает к легким, а скорлупа напротив валится на пол. Это он! Больше звонить некому, я же изгой! Грохоча пятками, я несусь в спальню и сгребаю с тумбочки мобильной. Несколько секунд непонимающе таращусь в экран, борясь с очередной дилеммой. Расплакаться от того, что звонит не Сергей, или швырнуть телефон в стену, потому что на проводе Снежана. малейшей возможности, что она звонит извиниться за то, что полтора месяца была хамоватой стервой. Занеся палец над испещренным царапинами экраном, я со вздохом принимаю вызов. Проблемы надо встречать лицом к лицу. Юля? Ледяным тоном осведомляется бывшая будущая свекровь. Юля, соглашаюсь я. Звоню сказать, что в курсе твоей ситуации с моим мужем и моим сыном. Деловито продолжает она. И я не могу не чувствовать удивления от того, что импульсивная Снежана все еще не сорвалась в воры оскорбления. Комментировать эту мерзость я не буду. Думаю, ты и сама прекрасно знаешь, как это выглядит со стороны. Mm -hmm. Как? «Непривычно?» «Так вот, я хочу поговорить с тобой как женщина с женщиной и рассчитываю, что ты забудешь о наших недавних разногласиях и прислушаешься ко мне». «Повисает пауза, и я понимаю, что Снежана, очевидно, ждет моей реакции, поэтому бормочу». «Сергей никогда не был нашему сыну хорошим отцом, но это не значит, что он его не любит. А Дима любит его своим вмешательством». Ты уничтожишь последнюю нить, связывающую их. Сделаешь несчастными двоих людей, сына и отца. Семья имеет огромное значение в жизни каждого человека. Согласна? Я молчу, хотя и согласна. Просто не испытываю желания помогать Снежане, делать из меня попугая второклассницу. Я допускаю, что Сергей мог увлечься тобой. Он сейчас в таком возрасте, когда мужчина пытается доказать себе, что еще молод и намного способен. И делает это при помощи молоденьких девушек, как ты. Блин, теперь понятно, откуда взялась Димина убежденность в том, что его отец — престарелый Санта-Клаус, предел мечтаний которого — дарить подарки хорошим и не очень мальчикам. «Насчет этого вы ошибаетесь», — перебиваю ее. «Сергею никому и ничего не нужно доказывать. Вы не раз выходили с ним в свет и прекрасно знаете, что женщины всех возрастов головы на него сворачивают». Не будем спорить на эту тему. Миролюбиво соглашается Снежана, тем самым подхлёстывая волну моих подозрений. Поверь, я бы не стала звонить тебе, если бы мой сын не был сейчас в таком состоянии. Дима раздавлен. Его предали двое людей, которых он любил. Я закусываю губу и сильнее сжимаю трубку, потому что в этом она права. И пусть в глубину чувств Димы я не верю, но знаю, что он ко мне по-прежнему привязан. А про Сергея и говорить не приходится. Словно почувствовав брешь в моей обороне, Снежана бросается в наступление. «Ты видная девушка, Юля, молодая. Ты обязательно встретишь кого-то еще. Возможно, не такого обеспеченного, как Сергей. Но с твоими данными есть из чего выбирать». «Вот идиотка. Все у нее в деньги упирается. Перейдем к сути, Снежана Борисовна. Для чего вы звоните?» «Я прошу тебя не быть эгоисткой и подумать о других. Я своего мужа знаю. Он будет чувствовать ответственность не только за Диму, но и за тебя». «Нет, она определенно только притворяется дурочкой. Все видит и подмечает. И прекрасно знает, какой цельный человек Сергей». «Если тебе не безразличный Сергей, и хотя бы немного Дима, ты должна сама прекратить вашу связь. Я не знаю, насколько далеко это у вас зашло». Но не думаю, что до планирования свадьбы. Ты снимешь с плеч Сергея большой груз, Юля. Голос Снежаны вдруг становится по-матерински заботливым. Несмотря ни на что, я всегда считала тебя доброй и честной девушкой. Если ты помнишь, я всячески поддерживала ваше отношение с Димой и планировала свадьбу, и ни разу никогда не сказала о том, что вы с ним не пара. Мысли крутятся так быстро, что начинает раскалываться голова. Слишком много всего на меня свалилось. Как разобраться? Юля, не молчи, пожалуйста. Мне нужен твой ответ прямо сейчас, потому что мне нужно успокоить сына. Ты поговоришь с Сергеем? В спальню долетает запах Гарри, и я вспоминаю, что не выключила сковородку. Теперь надо будет ее полдня замачивать и квартиру проветривать. Дерьмо. Я говорю вам нет, Снежана. Если Сергей захочет разорвать со мной отношения, то пусть сделает это по своей инициативе. «Мне бесконечно жаль Диму и я, постараюсь поговорить с ним обо всем лично, но не думаю, что мой разрыв с его отцом что-то кардинально изменит». В трубке раздается тяжёлое пыхтение, непрозрачно намекая на будущий взрыв. И он происходит парой секунд позже. «И для чего я сейчас распиналась перед тобой? Чтобы ты мне своё фи заявила? Ты совсем охренела, а девочка? Шлюшка малолетняя!» И у тебя язык поворачивается вот так спокойно обо всем рассуждать. Да ты в свою конуру должна забиться и носа бояться показать, после всего, что ты натворила. Стыдоба. Да как ты людям вообще в глаза можешь смотреть? А вот и поганая нутро Снежаны Борисовны наружу полезла. Не то чтобы неожиданно, но все равно, кому приятное оскорбление. Я вешаю трубку. Всего доброго, Снежана. Ты вылетишь из Москвы с позором. «Поняла, дура деревенская? Ни учёбу не закончишь, ни работы не найдёшь!» Я вспыхиваю до корней волос, а пальцы, удерживающие телефон, начинают ходить ходуном от злости. Кем она себя возомнила, эта сорокалетняя бездельница? «А я, когда Сергей приедет, постараюсь убедить его в том, что такая большая квартира вам не нужна», приправляю голос приторной сладостью, «и что на метро тоже можно отлично передвигаться». Карту «Тройка» настоятельно рекомендую приобрести. Экономия существенная. Не дожидаясь, пока Снежана захлебнется своей злостью, я сбрасываю звонок и отключаю телефон. Это на словах я бодрая, а на деле меня колотит от унижения и негодования. Я не вижу в своих чувствах ничего постыдного, но это не мешает испытывать боль от того, что окружающие клеймят их, словно грязное извращение. Не окружающие, а злобная Снежана — трясущаяся за утерю своего денежного содержания, подсказывает внутренний голос. Все равно больно. Я мечусь по комнатам в течение нескольких часов, не находя себе места. Телефон молчит даже после того, как я его включила. Может быть, самой позвонить Сергею? Нет. Нет, он же сказал, что наберет сам. В три часа я, сходя с ума от неизвестности, выхожу на прогулку. Бесцельно брожу по парку, а затем покупаю билет в кинотеатр на какой-то странный мультик. Жую безвкусный попкорн и тщетно пытаюсь обуздать новый приступ паники от того, что Сергей никак не дает о себе знать. Когда я покидаю зал, телефон тихо тренькает звуком входящего сообщения. Дрожащей рукой ныряю в сумку и чувствую, как на глаза набегают слезы. Даже не от содержания этого годливого СМС, а от того, что это снова не он. «Сергей выберет семью, идиотка ты малолетняя. Он сейчас с сыном своим ужинает. А ты сиди и кусай локти». «Ничего страшного нет в том, что они ужинают». «В конце концов, разве смысл был не в этом? Поговорить и выяснить все с Димой?» «Да, так и есть. Но слезы почему-то продолжают упрямо катиться, и я уже сама не замечаю, как начинаю истерично всхлипывать. Домой я возвращаюсь в сомномбулическом состоянии. Залезаю в кровати несколько секунд, глазею на бежевые обои, после чего достаю из кармана телефон и набиваю сообщение Сергею. Пусть не вовремя, но мне нужно знать, получить хотя бы какой-то ответ. Я просто не могу больше находиться в неведении. «Как ты? Ты поговорил с Димой?» Жму «Отправить» и жду, когда на экране появится вторая галочка о доставке. Проходит минута, две, но ее нет. Заблокировал мой номер. Нет, я не могу больше так. Не могу. Не раздеваясь, я накрываюсь головой одеялом и жмурю глаза, молясь Морфию о спасительном сне. Морфия оказывается тем еще бессердечным козлом, потому что уснуть мне не удается. А где-то на третьем часу мучительного бодрствования ко мне приходит ясное осознание того, что мои худшие опасения оправдались. Сергей и правда сделал свой выбор. Увы, не в мою пользу. Сергей, лифт в Юлином доме не работает. Так же, как и ее телефон, который вот уже в четвертый раз сообщает, что абонент недоступен. Поэтому попытки дозвониться я оставил и на шестой этаж поднимаюсь пешком. Достойная замена спортзалу. Дойдя до нужной двери, жму кнопку звонка. Под футболкой нещадно молотит сердце. Не от пройденных ступеней, а от того, что сутки разлуки оказались мучительнее, чем я мог предположить. И потому, что откровения даются мне сложно. Но без них сейчас никуда. Мне никто не открывает. Поэтому приходится нажать на кнопку звонка настойчивее. Через несколько секунд по ту сторону раздаются шаги, И дверь распахивается Не сентиментален я И никогда не был Но каждый раз при виде Юли В груди становится тесно Особенно, когда выглядит она так Бледная, потерянная и измученная «Проходи» Шелестит еле слышно Потом, будто опомнившись, прочищает горло И повторяет уже громче «Проходи» Переживала Из-за меня «Мудак ты, Серега! Мог бы и ночью приехать. Знал же, что не прогонит и рада будет. Чай будешь? Ты поговорить хочешь, наверное?» В глазах отчаяние и страх. И то, как она подол своей футболки нервно комкает, и как безвольно опали ее плечи. Нет, я совсем не сентиментальный, но именно эта девочка, она мне душу рвет». Меня сутки всего не было, а она уже попрощалась. Все придумала уже себе, Юль. Скидываю обувь и шагаю к ней. Она обхватывает себя руками, губы дрожат, глаза красные. Блять, сволочь ты, Молотов! Юль, беру в ладони ее лицо. Ты чего плачешь? Думаешь, я выбирать между тобой и сыном ездил? Красивые черты жалобно кривятся, и Юля начинает реветь. По-детски, дрожа всем телом и всхлипывая. — Ты не отвечал, не звонил. Дима тебе семья, а я... — А ты мне кто? — вытираю ладонью ее мокрые щеки. — А я никто. — Ну как же ты мне никто? — Ну давай, Молотов, будь мужиком. Сколько можно от себя бегать, и момент подходящий. Влюблен я в тебя, Юль.